Глава тридцать пятая. Мы перешли в комнату за тронами. Здесь было что-то вроде командного штаба. На стенах висело множество мечей и кинжалов. В центре стоял длинный овальный стол. Его деревянную поверхность покрывали зарубки и бороздки. Похоже, в него не раз всаживали кинжалы. Возможно, это делали собирающиеся тут боги. К этому времени Эктор уже вернулся и привел с собой Белль, которая безуспешно старалась не пялиться на меня. У Рейна Сея на Мирахара получалось не намного лучше. Все глазели на меня, даже некто, стоявший в углу. Он не сразу сюда пришёл, и когда присоединился к нам, я увидела, почему он задержался, и испытала почти такое же потрясение, какое принесло открытие, что отец Сеша был первозданным жизне. Некто взбаюкал на груди, закутанную в одеяло темноволосую девочку в свободной ночной сорочке. Это была Джадис, которая казалась теперь маленьким смертным ребенком не старше 5 лет. Из-под одеяла выглядывала ее тонкая босая ножка. Одеяло, пояснил некто, проходя мимо меня с девочкой на руках. Она хотела свое одеяло. Я могла только пялиться и гадать, не потому ли она прижималась к подолу моего платья. когда выглядела как Дракен. Ривер оставался в облике Дракена, был на стороже и держался рядом с Нектасом. Эйос поставила передо мной стакан виски, к которому я не притронулась. Я медленно повернулась к Эшу. Тени исчезли с его кожи, но смотрел он на меня так же пристально, как и раньше. Он успел проведать Джемму, та находилась под присмотром целителя. Я понятия не имела, что ему сказал Эш, чтобы скрыть, насколько серьёзно пострадала Джемма. Часто дыша, я посмотрела на Аиша. Мой желудок сжался. Значит, Коли с твой дядя? Мой голос прозвучал словно издалека. Эшкивнов. Они были близнецами, идентичными. Одному было суждено представлять жизнь, другому смерть. Мой отец Эйтес был первозданным жизнью. А мой дядя Колис, первозданным смерти, они целую вечность провели вместе, как им было предназначено. Я уронила руки, по коже побежали мурашки. Эй, что же произошло? Мой дядя влюбился. Такого я не ожидала. Мне кажется, в этой истории должно быть что-то ещё. Всегда есть что-то ещё, сказала Эйос, сидящая рядом с Бэль. Всё началось давным-давно, сотни лет назад, если не тысячу, задолго до того, как Лоссания стала королевством. Эш сел на стул рядом со мной во главе стола. Не знаю, всегда ли отношения моего отца с братом были натянуты, мели когда-то между ними царил мир, но они постоянно соперничали. Мой отец не был таким уж невинным, но насколько знаю, причина всего крылась в зависти. Как ни как мой отец являлся первозданным жизнью, ему поклонялись и его любили и боги, и смертные. Некто скивнул. Он был справедливым королём, добрым и великодушным, э любознательным. Это он даровал драконам смертный облик. Вытерев глаза, я повернулась к Эшу, и моё сердце остановилось. На лице первозданного появилась лёгкая отрешённая улыбка. Красивое и печальное. Его очаровывали все проявления жизни, особенно смертные. Но даже став первозданным смертью, он приходил в восторг от всего, что они могли достичь за такое немыслимо короткое по меркам Элизиума время. Он часто общался со смертными, как и многие первозданные в те дни. Но Колис, первозданного смерти уважали и боялись, вместо того чтобы приветствовать ведь он открывал врата в следующий этап существования». Рахар сдвинул брови. «Я всегда думал, боялись бы люди так сильно смерти, если бы взглянули на нее иначе, как на новое начало, а не конец». «Возможно», — подумала я и сглотнула. «Но смерть — величайшая, неизвестная. Никто не знает, как его будут судить и что его ждет. Трудно этого не бояться». Когда Колес входил в царство смертных, все встречные пугались и отказывались смотреть ему в глаза. Тогда как его близнецы тепло приветствовали, думаю, это его задевало. Слабая улыбка Эша превратилась в ироничную усмешку, и я представила, как это задевает его самого. В одной из этих прогулок по царству смертных Колес увидел смертную девушку, которая собирала цветы на свадьбу сестры или ещё зачем-то. Погоди, «Ее звали Сатория?» Мои мысли завертелись. «Та, что упала со скал, который теперь называют утесами печали?» «Наверное, она», — подтвердила Белль. Я в изумлении покачала головой. «Никто не знает, описывает ли легенда о Сатории действительные события». «Это правда», — Белль едва заметно улыбнулась. Колес наблюдал за ней и, видимо, тут же влюбился. Я моргнула раз, другой... и посмотрела на Эша, вспоминая, что рассказывал о Саторе и Сир Холланд. Он говорил, что бог напугал ее. Не потерялась ли с годами эта часть легенды? Как бы то ни было, она вскружила ему голову, продолжал Эш. Так сильно, что он вышел из тени деревьев и заговорил с ней. В те времена смертные знали первозданного смерти. Его черты запечатлевали на картинах и в скульптурах, Сатори узнала его, как только он подошёл к ней. О боги. Мне известно, что произошло. Он напугал её, она бросилась бежать и упала с утёса. Сэюн поднял тёмные брови. Романтично, а? Я пожала плечами. Он ведь вернул её к жизни. А вернул. Эш склонил голову. А откуда ты знаешь? Эта часть легенды не очень широко известна. И никто не знает, что это был Коллис, но я надеюсь, что это часть неправда. Это правда. Эш почесал подбородок. Коллис был убит в горе, мы безутешен. Он обратился к брату, призвал Лейтеса в царство мертвых. Он умолял его дать Саторией жизни. Этос был на такое способен, и делал это в прошлом. Но у моего отца имелись правила. Я поёрзала на стуле, думая о правилах, которые установила для себя, но которым не следовала. Одно из них продолжала я не забирать душу из долины. Понимаешь, традиция сжегать тело, чтобы освободить душу, придумана смертными, и она предназначена скорее для тех, кто остался, чем для тех, кто ушёл. Но душа после смерти сразу покидает тело. Я этого не знала, прошептала я. Откуда тебе знать? Он вздохнул. Большинство смертных, которые в отличие от духов из тёмных овязов не отказались покидать царство смертных, довольно быстро минуют толпы Асфаделий, но многие не надолго задерживаются по той или иной причине. Хотя Сатория умерла неожиданно и очень молодой, она приняла смерть. Её душа прибыла в страну теней, прошла через толпы и вступила в долину защиты наиминуты после смерти. Она не задержалась. Я сделала прерывистый вдох. Задержалась ли Марисоль? А Джемма? Я сильнее вжалась в стул. Значит, души вообще не заперты. Им не приходится ждать. Большинству нет, сказал он, и я вспомнила, что он говорил о душах, которым требуется его суд. Мой отец не стал бы забирать душу из долины. Это неправильно. запрещено им самим и колесом. Эйтос напомнил брату, что тот согласился никогда такого не делать. Колес не слушал, и мой отец сказал ему, что несправедливо даровать жизнь одному и отказывать в этом другому, в равной степени достойному. Но я полагаю, что это была одна из ошибок моего отца. Он верил, что может определить, достоин ли человек. И, возможно, как первозданному жизни ему удавалось это сделать. Вероятно, какая-то врождённая способность позволила ему вынести суждение и определить, что Сатория не входила в число этих избранных. Не знаю, как он делал выбор, когда использовать свою силу, а когда нет. Моё сердце тяжело перевернулось. Вот почему я до недавнего времени никогда не применяла дар на смертных. Мне было тяжело продолжать, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Я не хотела такой власти, способности делать подобный выбор. И мне всегда казалось, что как только сделаю выбор, то осознаю, что могу воспользоваться властью, чтобы В общем, не знаю, делает ли это меня слабой или несправедливой, но я не хочу такой власти. Это способность, благословение Сера и проклятие, сказал некто, привлекая моё внимание. Твоё признание не слабость, а сила, потому что большинство не понимают, как быстро эта мощь может обернуться против них. Мой отец не понимал, сказал Эш, и я перевела взгляд на него. А если бы он никогда не применял свой дар жизни на смертных, может, Колис и не ожидал бы этого от него. Но он надеялся, а мой отец отказал, и с этого всё началось. Сотни лет боли и страданий невинных. Сотни лет мой отец жалел, что сделал такой выбор. У меня по спине пробежал холодок. Что случилось? Поначалу ничего. Отец думал, что Коля смирился с его решением. А в это время Эйто встретил мою мать. Она стала его супругой, и жизнь была нормальной. Но часы начали обратный отчёт. Следующие годы, десятилетия Колис пытался вернуть Саторию. Он не мог её навещать из-за опасений уничтожить её душу. Но он нашёл способ. Да, в каком-то смысле. Тяжело вздохнула Эш. После долгих лет поисков он понял, что существует только один способ, сказал Рейн, уставившись в стол. Только первозданной жизни мог вернуть Саторией жизнь, и он нашёл способ стать им. Как? Выдохнула я. Не знаю. Эш покачал головой. Никто не знает. Это известно только Колесу и моему отцу. Но один никогда об этом не скажет, а другого больше нет. У Коле всё получилось, сказал Лектор. Ему удалось занять место своего близнеца, поменяться предназначениями. Коля стал первозданным жизни, а Эйтас первозданным смерти. «Это привело к катастрофе», — Нектас переложил Джадис поудобнее. «Погубила сотни богов, служивших и Эйтосу, и Колесу, и ослабила многих первозданных, нескольких даже убила, отчего следующие по силе боги возвысились до первозданной мощи. Многие мои сородичи тоже погибли». Лицо Нектаса посуровило, и он быстро поцеловал Джадис в макушку. В царстве смертных это отозвалось землетрясениями и цунами, разрушениями на многих территориях. Огромные куски суши откололись и образовали острова, а некоторые города погрузились на дно морей и океанов. Какое-то время царил хаос, но Эйта тогда понял, что натворил его брат. Он предупреждал Колиса, чтобы тот не возвращался в Аториу. говорил, что она пребывает в покое, находясь на следующем этапе своей жизни, что прошло слишком много времени, и если он исполнит задуманное, Сатория вернётся не такой, как была. Это будет противоестественно и поколеблет и без того неустойчивый баланс жизни и смерти. Я сложила руки на груди. Пожалуйста, скажи, что он этого не сделал. Он сделал, заявил нектос. Боги. Я закрыла глаза, печальная и охваченная ужасом за Саторию. Однажды у неё уже забрали жизнь, а теперь ещё и лишили покоя. Мне сделалось нехорошо. Это был немыслимый произвол. Сатория восстала, и как и предупреждал мой отец, оказалась другой. Не злой, а унылый и напуганный тем, что произошло. Негромко продолжал Эш, повторяя то, что поведал мне сэр Холланд. Когда она умерла снова, мой отец кое-что сделал, чтобы его брат больше не смог до неё добраться. На такое был способен только первозданной смерти. С помощью первозданной килы он отметил её душу. Я подалась вперёд. Что это значит? Они предназначили её душу к возрождению, ответила Эш. Это значит, что душа Сатори никогда не войдёт в страну теней и будет постоянно возрождаться после смерти снова и снова. Это, я покачала головой. Это значит, что она сейчас жива? Она помнит свои прошлые жизни? Её воспоминания о прошлых жизнях несущественны, если они вообще есть. Из-за того, что мой отец и Килла отметили её душу, Она будет рождаться в Покрове. Колис это знает. Он по-прежнему ищет её. Я резко вдохнула. Он её находил? Но сколько мне известно, сейчас она остаётся за пределами его досягаемости. Теж отвёл взгляд, и стиснул зубы. Надеюсь, так было в каждой жизни. Я хотела спросить, известна ли ему, кто она, но знать это казалось чем-то нечестным и рискованным для её души. Она и без того довольно натерпелась. Так вот, что твой отец сделал для Сатори, чтобы она оставалась в безопасности. Это было не идеальное решение. Можно даже сказать, что в каком-то смысле всё стало хуже, но это единственное, что он мог сделать. Колис всегда был таким. Эш посмотрел на Нектоса, и Дракен ответил: Но в нём всегда было что-то безрассудное и необузданное. Он считал, что его должны почитать. Но было время, когда Коля слюбил смертных и своих богов. Потом он изменился. Не думаю, что виной тому его возраст. Его распад занял много времени, прежде чем мы его потеряли. Мне казалось, что мой разум взорвётся. Отцу и Килле это дорого обошлось. Эш устремил взгляд на меня. Колес не просто возненавидел моего отца. Он поклялся, что заставит его заплатить. Я напряглась, пытаясь подготовиться к тому, что узнаю дальше. Не верилось, что Колес, которого меня учили считать безупречным, милостивым и великодушным королём богов, на самом деле эгоистичное чудовище. Зато теперь я понимала, почему он ничего не делал, чтобы прекратить издевательство над избранными. Это Колис убил мою мать, поразил её, когда она была беременна мной, ровным тоном произнёс Сэш. Он сделал это потому, что считал справедливым, если мой отец, как и он, потеряет любовь. Он уничтожил душу моей матери, приведя её к окончательной смерти. Я в ужасе закрыла руками рот. Возникло желание отрицать то, что он сказал, не позволить себе поверить в это, но так будет неправильно. Нечестно заставлять яша доказывать то, что, как я интуитивно знала, было правдой. Сожаление обожгло моё горло и защепало в глазах. Плохо уже то, что его родители убили, но знать, что это сделал их кровный родственник, мне стало дурно. Эш, тяжело сглотнув, думаю, что с её смертью отец утратил частицу себя, как это случилось и с твоей матерью. Мне захотелось подойти к нему, прикоснуться, утешить. Не уверена, что испытывала такую потребность раньше. Я даже не представляла, как это делать, поэтому прижала руку к груди и осталась сидеть. Мне так жаль. Понимаю, что это ничего не меняет, и ты не хочешь это слышать. Но мне хотелось бы как-то это изменить. Глаза цвета грозовых туч встретились с моими, и он кивнул. Я опустила руку на колени. Как другие первозданные это позволили? Почему никто, кроме Килы, не вмешался, когда он занял место твоего отца, когда вернул к жизни ту бедную девушку? Колесо ничтожел все записи, раскрывающие правду, сказал Лектор с другого конца стола. И в Элизиуме и в царстве смертных с тех пор первозданного смерти больше не изображают на картинах. Колес ударился в крайности, дабыскрыть, что не он должен быть первозданным жизнью, даже когда стало ясно, что-то идёт не так. Он утратил способность создавать и поддерживать жизнь. Что ты имеешь в виду? Это никогда не было его предназначением. Как и предназначение моего отца не было стать первозданным смертью, сказала Эш. А я же был в этом рождён. Моё предназначение таково. Но Колис навязал иной участь себе и моему отцу. Силы жизни, которые он получил, были временными. Спустя несколько столетий они пошли на убыль. К тому времени мой отец был мёртв, а Колис сумела владеть другими силами. Но после меня первозданные не рождались. Колис не может давать жизнь, не может её создавать. До меня кое-что дошло. Вот почему избранные не возносятся. Ну да, кивнула Бель. Но он не может отменить ритуалы. Это вызвало бы много вопросов. Равновесие и без того хрупкое, сместилось ещё сильнее. Куда сместилось? поинтересовалась я. К смерти. пояснила ж, и я похолодела. Смерти всего сущего в конце концов. И здесь, и в царстве смертных. На полное разрушение царства смертных может уйти несколько человеческих жизней, но это уже началось. Нельзя, чтобы правили два первозданных смерти. А как раз это происходит, потому что Колис в своей сути первозданной смерти. О боги. Только первозданные и немного боги знают, что сделал Колис и кто он на самом деле. Снова заговорил Эш. Большинство первозданных преданы ему, потому что им либо все безразлично, либо они обязаны ему своей первозданной силой. Что же до других, которые считают сотворенное им немыслимым, они бездействуют, либо из страха, либо осторожничают и следуют доводам разума. «Разума?» — недоверчиво переспросила я. «А как насчет трусости?» «Они первозданные, пусть он король». Но он всего лишь один, Эш наклонил голову. Сера, ты не понимаешь. Силы, которые он похитил, практически обратились в ничто. Но сам он не ослабел. Он самый старый первозданный, самый могущественный. Он может убить любого из нас. И что потом? Новый бог не может возвыситься без жизни, не может. Это нанесет удар по царству смертных, по твоему дому. Ничего нельзя сделать. Он наклонился ко мне. По крайней мере, я так считаю. Отец никогда не говорил ни мне, никому, либо, почему он заключил сделку. Две сотни лет это оставалось проклятой загадкой. Но у него была причина. Он посмотрел мне в лицо. Он дал нам шанс что-то сделать. Я качнулась назад. Потом вперёд. Например, что я могу сделать с искрой жизни, кроме того, что возвращать мёртвых? Я издала сдавленный смех. И да, знаю, это кажется впечатляющим, и всё такое. "Кажется", усмехнулся Сейон. "Это в самом деле впечатляюще". Но как это может что-то изменить? Исправить то, что натворил Колис? Эш дотронулся до моей руки, отчего я ощутила волну энергии. То, что сделал Колес, нельзя исправить. Но что сделал мой отец, поместив в тебя искру жизни, скрытую все это время в роду смертных? Он позаботился дать жизни шанс. «Должно быть, есть что-то еще», — сказал Рахар, откинувшись на спинку стула. «Большинство из нас не было на свете, когда правил Эйтос». Рейн и Белль подняли руки. Но вряд ли он всего лишь позаботился, чтобы первозданная искра жизни существовала, Рахар покачал головой. Это должно означать что-то ещё. Согласен, Сейун смотрел на меня. Но что? Я глядела комнату. А вот это по-прежнему загадка. Эш убрал руку с моей и откинулся назад. Что сейчас творится в твоей голове? Я рассмеялась. Вряд ли ты в самом деле хочешь это знать. Хочу. Сэйн с сомнением поднял брови. Погоди, это искра жизни твоего отца. Не значит ли это, что мы родственники? Эш усмехнулся. Боги богов, нет. Это все равно, что взять чью-то кровь. Это не означает, что вы породнились. О, хвала богам, потому что это было бы... Я замолчала при виде любопытных взглядов, ждущих от меня продолжения. Я прочистила горло. Просто не могу придумать, что ещё может означать мой дар. Как он может помочь? Твой отец, его душа тоже была уничтожена. Я подумала, что если нет, то стоит рискнуть и связаться с ним, даже если самому Эшу запрещено это делать. И тут меня осенило. Если ты не мог сам вступить с ним в контакт, то уже направил бы к нему кого-то. Его душа не уничтожена, кожа её истончилась, в его глазах завихрился итер. В Колисе всё ещё остаётся смерть, как и в моём отце сохраняется немного жизни. У Колиса достаточно силы, чтобы захватить и удерживать душу. Душа моего отца у него. Боги, вымолвила я. Мне стало дурно, и я на миг закрыла глаза. А твой отец сознаёт своё положение? Не думаю, хотя не уверен. Может, я убедил себя в этом, чтобы было легче, признался он. Прошло мгновение, и итер в его глазах затих. Эш глубоко вздохнул и взглянул на Эктора. Теперь мы знаем, почему Макки вернулись. Что? Я перевела взгляд с одного на другого. Эш посмотрел на меня. «Помнишь, я рассказывал тебе о цветах? О темпераментном растении, которое я тебе напоминаю?» Рейн прикрыл ладонью с мешок, а Эш кивнул. «Они не такие, как маки в царстве смертных. Не считая отравленных иголок, они скорее красные, чем оранжевые, и в Элизиуме растут гораздо обильнее. Боги!» Он провел большим пальцем по нижней губе. «Их не было сотни лет». но через несколько дней после твоего прибытия один расцвел в Красном лесу. Я вспомнила, как он пересекал двор и в одиночку входил в Красный лес, причем не один раз. Так вот, что он проверял. Но я ничего не сделала. «Не думаю, что тебе нужно что-то делать. Достаточно просто находиться здесь», сказал Нектас, потирая спину Джадис, которая вертелась у него на руках. Своё присутствие медленно возвращает жизнь обратно. Это невероятно, но тут мне вспомнились слова Эша. Ты сказал, что отсутствие первозданного жизни уже ощущается в царстве смертных. Он кивнул. То, что вы называете гнилью, это же происходит и в стране теней. Это последствие того, что первозданного жизни больше нет. Я воззрелась на него, а моё сердце словно остановилось. Поначалу в голове было пусто, совершенно пусто. Наверное, я неправильно расслышала или не так поняла. Гниль это средство окончания сделки, которую твой отец заключил с Родериком Мирелем. Эш положил руку на выщербленный стол. Сера, это не имеет никакого отношения к сделке. Я была потрясена до самой глубины души. Не понимаю. Это началось после моего рождения. Погода тоже начала меняться: засухи, град, зимы. Сделка имела срок. То, что мой отец сделал с климатом, неестественно. Так не могло продолжаться вечно. Эш пытался поймать мой взгляд. Но это означает, что климат вернётся к тому, что было раньше. Чёткой смене сезонов, как в некоторых областях Царства смертных. Конечно, вряд ли в Лосании будет так холодно, как в Эрилонии, ожидать слишком суровой погоды не стоит. Моё сердце забилось быстрее, в ушах возник гул, и я едва расслышала слова Сейона: "На погоду влияет то, что сделал Колис. Вот почему в царстве смертных она стала неустойчивой и участились засухи и бури. Это следствие нарушения равновесия. Сделка не имеет никакого отношения к гнили. прошептала я. Эш покачал головой. Мне хотелось отрицать то, что он утверждал, верить, что это какая-то хитрость. А ты думала, что они связаны? спросил Эш. У меня задрожали ноги. Мы знали, что срок сделки заканчивается с моим рождением. Именно тогда появилась гниль. Так считалось поколение за поколением, что когда сделка закончится, Всё станет как было до неё. "И стало", согласился Сэйш. Погода вернулась к первоначальной, какой была в те времена. Но, как объяснил Сэйон, из-за нарушения равновесия она стала более неустойчивой. Необычные погодные явления происходят по всему царству смертных. "Похоже, появление гнили простое совпадение", заявил Рейн. "А может, она связана с твоим рождением и тем, что сделал отец Никтоса?" Может, появление искры жизни запустило какой-то процесс, но почему из-за этого стала портиться земля, непонятно. Эш наклонился ко мне. Но это не входило в сделку, которую заключил мой отец. То, что происходит в Лоссании, случилось бы в любом случае. В конце концов это распространится по всему царству смертных, равно как и по всему Элизиуму. А знаешь что, вмешалась Эос. Я повернула голову к ней, и наши взгляды встретились. Мне кажется, Райн что-то понял. Может, это имеет отношение к сделке, но не так, как ты думаешь. Что ты хочешь сказать? спросила я, глядя на богиню. Может, гниль, последствия деяний колеса, не проявлялась так долго, потому что в роду Мирелей жила искра жизни. Я хочу сказать, что царство смертных гораздо уязвимее к действиям первозданных Хаос цвет первозданного жизни должно было сказаться уже давно, верно? Эоса глядела стол. Некоторые согласно кивнули. Искра жизни в каком-то смысле была защищена вашим роду. Находилась там, но когда ты родилась, искра перешла в смертное тело, уязвимое и имеющее конечный срок. Ты имеешь в виду мою смерть, хрипло сказала я. Эос поморщилась. Да, а может, нет, быстро добавила она, когда я вздрогнула. Может, искра жизни ослабела в смертном теле и больше не может сдерживать последствия действий колеса. Она слегка пожала плечами. Или я полностью ошибаюсь и просто не обращаете на меня внимания. Нет, в твоей идее что-то есть, задумчиво произнёс Сэш и переключил внимание на меня. Мне стало нехорошо. Мгновение он изучал меня. «Сера, что происходит?» Я не могла ответить. «Ты не просто удивилась». В его радужке просочился Итер. «Ты переживаешь слишком сильно. Это не может быть растерянность из-за недопонимания». «Недопонимание?» Меня сотряс хриплый смех. Должно быть, Эш улавливал мои эмоции и читал их, но в этот момент мне было все равно. Вряд ли он мог точно определить, что именно я чувствую. Борошь распространилась по телу, лишая меня возможности отрицать его слова. Всё встало на свои места. В тот день в красном лесу я поняла, что происходящее в стране теней напоминает распространение гнили в лоссании. Серая высохшая трава, голые искрученные ветви, вонь гнилой сирени, пропитывающая мёртвую почву. Но это означало, если сделка не связана с гнилью, Я ничего не могу сделать. Что ещё хуже, она распространится по всему царству смертных. И если Эос права, это из-за моего рождения, потому что искра теперь живёт в теле, которое в конце концов умрёт, унеся её с собой. Часы, которые вели обратный отчёт, подводили не к завершению сделки, а к моему концу. Прижав руку к животу, я встала, не в силах больше сидеть. Я отошла от стола. Сера, Эш повернулся ко мне. Что происходит? Я убрала с лица волосы, дёргая пряди. Я не видела Эша, не видела никого в комнате. Перед глазами стоял образ Купперов, лежащих на кровати, пока над ними роились мухи. А потом я подумала о других семьях, сотни тысяч, миллионы бедных семей. Я считала, что могу это остановить, прошептала я, горло горело. Так я провела всю свою жизнь. Мои мысли, всё, что я делала, одиночество, проклятая вуаль избранной, тренировки, всё впустую. Проклятая подготовка. Я провела руками по лицу. Это стоило того? Я бы спасла свой народ. Неважно, что в итоге случилось бы со мной. Эш внезапно оказался передо мной. Его холодные ладони прижались к моим щекам. Неужели вы полагали, что исполнение сделки остановит гниль? У меня вырвался придушенный смешок. Нет. Мы думали, заставь его влюбиться, стань его слабостью, покончи с ним. Её содрогнулась от резкого ощущения, и я по-настоящему дышала. То же самое чувствовала, когда меня приподнесли ему в ту первую ночь, а он не забрал меня. Облегчение. Но теперь по совершенно иной причине. Мне не нужно им манипулировать, не нужно заставлять его влюбиться, а затем убивать. В поле зрения появилось его лицо, резкие скулы, Роскошные рыжевато-каштановые волосы и поразительные глаза, бурлящие Итером. Черты первозданного, который оказался вовсе не таким, как я предполагала или хотела верить. Чутким и добрым, несмотря на все потери и боль, которые ему выпали и которые многих других превратили бы в чудовищ. Человеком, который начал мне нравиться. стал мне не безразличен ещё до того, как я узнала, кто он. Когда мы сидели бок о бок у озера, человеком, который заставил меня чувствовать себя личностью, а не чистым полотном или пустым сосудом, рождённый только для того, чтобы убивать. Мне не нужно делать то, чего я не хочу. И обогги, я не хотела ему вредить, даже быть на это способной. И теперь Я не должна это делать. Облегчение было всепоглощающим. Оно захлестнуло меня волной эмоций, в которых я чуть не утонула. Меня остановило только воспоминание о той ночи, когда он не забрал меня. Вина, горькая, колокочущая вина. Умрут миллионы, даже если мне не нужно забирать его жизни. Это не благословение, не отсрочка. Сера прошептал Эш. Я подняла на него взгляд, и у меня сбилось дыхание, когда он провёл по моей щеке пальцем, вытирая слезинку. Я попала в плен его ярких глаз, в которых метались клубы и тера. Вряд ли она думала, что спасёт свой народ, став твоей супругой. Раздался голос Бэлль, напомнив, что мы не одни, итер в глазах Эша затих. Думая, она узнала, как завершить сделку в пользу призвавшего. Эш молча смотрел на меня. Кто-то выругался. Я слышала, как скрипели ножки стульев по каменному полу, и затем почувствовала это. Руки Эша задрожали, и внезапно комната наполнилась энергией, потрескивающей на моей коже. Я увидела, как истончилась его кожа, и под ней сгустились тени. «Ты думала, что будущее у Асании зависит от сделки?» от того, что ты исполнишь её, но не как моя супруга. Его голос был так тих и мягок, что по мне пробежал холодок. Ты знала, как завершить сделку в пользу призывавшего. Всё моё существо кричало, что я должна солгать. Во мне возникло на удивление сильное чувство самосохранения. Сольгать было самым разумным, но мне надоело лгать и скрываться. Да. Эш резко вдохнул. Из углов комнаты отделились тени и собрались вокруг него, вокруг нас. Вот почему ты продолжала приходить в Теневой храм после того, как я отверг тебя. Вот почему хотела исполнить сделку, на которую не подписывалась. В моей груди возникла ещё одна трещина. Да. Из его глаз вырвался итер. а сквозь метущиеся тени за его спиной начал пробиваться свет. Мой выдох повис облачком между нами. «Твои тренировки, твоя подготовка». Он оскалил зубы, и показались кончики клыков. «Все, что ты делала с того дня, как появилась на свет, и до этого момента, было для того, чтобы стать моей слабостью». Мне сдавила грудь, и я не могла отвечать. сказала, что из комнаты пропал воздух, а оставшийся слишком холодный и густой, чтобы им дышать. Внутри меня возникло жжение, которое поползло к горлу, а обрамлённые эфиром тени за спиной Эша приняли очертания крыльев. Я умру. Я поняла это, глядя в его неподвижные мёртвые глаза, и я не могла его винить. Я стояла перед ним, потому что собиралась убить его. Всегда знала, что приму смерть от его рук или из-за того, что покончилось с ним. Ты произнёс он. Его голос, шёпот ночи. Он провёл рукой по моей челюсти, прижал ладонь к моему горлу, запрокинул мою голову назад. Теперь я смотрела не на Эша, а на первозданного, первозданного смерти. Он стал для меня Никтос сам. Ты должна знать, что тебе не удалось бы уйти, даже если твой замысел удался. Ты бы умерла в тот момент, когда вытащила этот проклятый тенекамень из моей груди. Эш произнёс нектос рядом с нами. Первозданный не шевелился. Он не моргая смотрел на меня. Неужели ты совершенно не ценишь свою жизнь? Я вздрогнула. Эш, повторил Нектус, а Риверс издал негромкий звук. В глазах Хэша метался итер. Он медленно убрал руки, этини вокруг него обрушились. Мгновение он стоял, черты его лица обострились, затем он шагнул назад. У меня подгибались колени, а сердце бешено колотилось, и я прислонилась к стене. Я Не надо извинений, рявкнул Никтос. Не смей. Где-то снаружи протрубил горн, и этот звук эхом разнёсся по дворцу. Сигнал повторился. Я отскочил от стены. Что это? Предупреждение. Никтос уже отвернулся от меня. Мы в осаде.